ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ Татьяна Лаврова Международный координатор СДЕЛАЕМ Стать международным координатором СДЕЛАЕМ меня подтолкнуло желание поделиться своим опытом, чтобы воодушевить людей, поддержать их реальными фактами. Я стояла у истоков прародителя международного движения всеэстонской уборки СДЕЛАЕМ. Испорчена этим опытом и являясь его возбудителем и переносчиком. Мой опыт уникален тем, что я точно знаю, что очистить свою страну от несанкционированных мусорных свалок за один день реально. Реально объединить СМИ, правительство, неправительственные организации и коммерческий сектор. Реально провести самую масштабную в истории страны рекламную кампанию за «спасибо», то есть с нулевым бюджетом. 3 мая 2008 года 4% жителей Эстонии за 5 часов навели на природе порядок. Сложности были, но они решаемы, решаемы общими усилиями. И это тот заряд, которым я не могу не делиться. Международный координатор – это мост между конкретной страной и ядром движения Let's Do It World. Масштабная уборка – это вершина мусорного айсберга и серьезный повод для изменений. Жить среди мусора, когда можно его сортировать и повторно использовать, ненормально. Выкидывать мусор в лесу дико. Ничего не делать для решения проблемы на личном уровне недальновидно. Я уверена, что поставив общую ясную цель и объединившись, единомышленники из разных движений могут усилить друг друга и достичь желаемых перемен намного быстрее. Время действовать смело и использовать имеющийся опыт и технологии. «Сделаем» для меня – это то, что объединяет. Если где-то «сделаем» не объединяет, то это не «сделаем», а что-то другое под таким же названием.